2009 год. Привет. Лея присела на аккуратно подстриженный газон и возложила цветы к надгробию. На сером граните были высечены буквы «Люк Спенсер». 1983-2006. Любимому сыну и брату от мамы, папы и Маргарет. Маргарет. Когда-то у Маргарет была самая обычная семья. Мама, папа, старший брат и уютный дом в долине Сан-Фернандо. Отец целыми днями пропадал на работе, а мать, наоборот, все свои силы отдавала дому и семье. Люк любил «Звездные войны» играть на гитаре, а Маргарет любила Люка. Ле некоторое время молча смотрела вдаль, а затем, сглотнув ком в горле, начала. «Я... Я давно у тебя не была. Но сегодня твой день рождения, и...» Голос девушки сорвался. По щекам потекли слезы. Когда Люк собрал свою музыкальную группу, Маргарет было четырнадцать. Она приходила на каждую репетицию. «Друзья Люка», — они тогда казались Маргарет... Такими взрослыми, относились к ней как к их общей младшей сестре. О, смотри, Скайвокер, Твоя сестра опять пришла. Споешь нам что-нибудь? Там она впервые попробовала петь. Уверена, сегодня ты бы обязательно пошутил про себя и клуб 27. Лей вытерла слезы тыльной стороной ладони и улыбнулась. Сказал бы что-нибудь про то, что у тебя. Остался год для того, чтобы стать знаменитым и умереть в цвете лет. Матери Маргарет и Люка категорически не нравилось то, что они пропадают на репетициях целыми днями. «Люк, я уже смирилась с тем, что ты занимаешься ерундой со своими друзьями. Но твоя сестра, она постоянно находится в окружении парней, у которых только одно на уме. У них на уме только музыка, мам. И я присматриваю за ней». Марго действительно хорошо получается петь. Я не хочу об этом слышать. Ле порылась в своей сумке и вытащила оттуда небольшой предмет. Чуть поколебавшись, она положила его рядом с цветами. Это тебе от ребят. Им тоже очень тебя не хватает. Они собирались пойти со мной, но я хотела хотела побыть с тобой наедине. Тише. Если разбудешь маму, плакала наша репетиция. Люк ловко подхватывает Маргарет и ставит ее на скат крыши. Вместе они осторожно пробираются к восточной трубе, чтобы спуститься вниз. Чувствую себя глупо. Мы не делаем ничего плохого, но при этом должны выбираться на репетицию через окно. Как воришки. Марго, ты же знаешь маму! Если она что-то решила то ее не приубедишь, а у нас концерт через неделю. Не хочется опозориться, поэтому придется пока побыть воришками. Мы заключили контракт, как ты мечтал. Скоро начнем записывать альбом». Лея немного помолчала и, вздохнув, продолжила. «Мы шли к этому так много лет, но сейчас я в растерянности. Кажется, что я делаю все неправильно». Если бы ты был со мной и мог подсказать...» Голос Леи вновь сорвался. В колледж Люк не пошел, поэтому после школы остался жить с родителями. Маргарет это очень обрадовала, а вот ее мать — нет. «Долго ты собираешься сидеть у нас на шее? Отец хочет, чтобы ты нашел работу. У меня есть работа. Твое бренчание на гитаре — это не работа». Лея достал из сумки платок и промокнула глаза. «Нет сейчас столько, сколько и тебе. Странное ощущение. Раньше мне казалось, что в 23 я буду очень мудрой и опытной, а теперь понимаю, что не знаю ничего. У тебя было так же?» Маргарет уже училась в университете, когда группе предложили на постоянной основе играть в клубе. В эту ночь должен был состояться их первый концерт. Под проливным дождем брат и сестра привычно выскользнули из своих окон. Скоро эта труба перестанет выдерживать на собой, ха, Марго? улыбнулся Элюк. Он присел на корточки, но его ноги заскользили по мокрой черепице. Все произошло так быстро, что Маргарет не успела даже закричать. В кармане Леи зазвонил телефон. Она достала его и сбросила вызов. «Мне нужно бежать». Она поднялась на ноги и глубоко вздохнула. «Каждый раз, когда я пою, я делаю это для тебя. Вряд ли я когда-нибудь буду петь для кого-то еще. Мы все играем для тебя. Еще раз с днем рождения, Люк». Лея прикоснулась пальцами к холодному камню, а затем, не оглядываясь, пошла прочь. На газоне рядом с цветами лежал CD-диск, подписанный черным маркером. Самая удачная демо варишек специально для скайвокера. Пусть на небесах играет хорошая музыка. Нам тебя не хватает.